Глава двадцатая Я за длительные помолвки. Они сокращают срок супружества. Бернард Шоу Всё же оказалось, что наша неожиданная поездка — несовпадение. Потому что не успела я устроиться в карете, как одетый сегодня в траурное чёрное лорд Тиура заявил. Я же предупреждал насчёт Энрига и Этлерета. Через месяц он перестанет быть студентом. «Хотите, чтобы я вызвал его на поединок?» В ответ я ощетинилась. «Он что, действительно собирается отгонять от меня всех парней, осмелившихся подойти ближе, чем на три шага?» «С энригом мы ничего плохого или предосудительного не делали. Я даже прямо сказала парню, что он мне не нравится. Так зачем вмешиваться? По какому праву?» «Энрик этлерет как понимаю, получил магию всего пять лет назад. И вам он не соперник, лорд». Мне казалось, что избивать детей не ваша кредо. Хотите подраться? Так и вызовите на дуэль его дядю. К сожалению, нет повода. Сморщил нос лорд тиура А то бы я давно накостылял старому хитрецу по шее. Но неужели вы верите, что действительно нравитесь лорду Лерету? Нравлюсь, — кивнула я. Хаус подтвердил. Хотя в Академии есть еще одна студентка, которую он симпатизирует. Но поскольку замуж я не собираюсь, это неважно. Пока мы просто дружим. «Дружба между мужчиной и женщиной?» Голос сочился скепсисом. «А почему бы и нет? С моим братом я именно дружила до того, как узнала, что мы родственники. А сейчас дружу с Алином и Тересой. Вообще я, конечно, слегка лукавила. Но все равно, нечего вмешиваться в мои дела. Мы были женихом и невестой всего три месяца. И расстались почти полтора года назад. Я же не слежу за лордом Тиурой и не расстраиваю его свидания с другими леди». И даже если вдруг узнаю, что он собирается жениться, вряд ли пойду выяснять отношения или умолять вернуться ко мне. Уж скорее запрусь в подвале и буду там сидеть с котом в обнимку, пока не переломаю и не скромсаю в хлам все манекены и чучела. Кстати, лорд, куда мы направляемся? Решать забавный казус. В замке Лорвик привидение пугает новых жильцов. Как это? Заинтересованно наклонилась я вперед, разом забыв об Энрике замок сменил владельцев. И вот странность. Прежние хозяева жили спокойно, а новые по ночам спать не могут. Помнишь гремлена Хмыкнула. Уж да. Когда тебя приложат чугунной сковородой, такое не скоро забудешь. Но, Эль, ты меняешь тему разговора. Строго уставился он на меня. ну что еще? Я тебе уже говорил и повторю, что не позволю тебе выйти замуж за другого. Это касается и Энрига, и любого, кого ты выберешь. Значит, останусь старой девой? Спокойно, пожалуй, плечами я. Посижу лет двести. А потом вам, лорд, может надоест. Встретите благовоспитанную девицу с безупречным прошлым, которая устроит вашу бабушку. Сколько можно приплетать леди Марсиалу? Ух ты, как злиться. И, кстати, сразу понятно, на чьей стороне он будет начнить конфликт. Я не приплетаю, а констатирую факт. И ещё к слову. На её месте я бы так не рвалась поселить меня в своём поместье. «Почему?» «Потому что я уже случайно выяснила то, о чём вы, лорд, сказать мне забыли. Иерархия магов строится не по возрасту, а по силе дара. Ведь я уже сейчас намного сильнее леди Марсиалы, верно?» Он отвел глаза, а я прикусила губу. «Ну да, вот тебе и всегда говорит правду. Я и сама не белая голубка, но так его не подставляла никогда». «Лорд, мы расстались полтора года назад. Может быть, пора уже успокоиться?» «Ну да, менять он ничего не хочет и не собирается. А я тоже не уступлю. Так зачем друг друга мучить?» «Нет», — захотелось покрутить пальцем у виска. «Вот по виду умный человек, а на самом деле такой упертый, что стены головой прошибать может». Фыркнула и пожала плечами. В следующий час мы молчали. Потом весенняя погода, ясное небо, И цветущие по обочинам солнышки-математчики взяли своё. Я перестала хмуриться и таки ж сумела выяснить, что до замка Лорвик два дня пути. Угу, ровно столько, чтобы я не попала в театр, но успела в академию до того, как начнутся зачёты и экзамены. Ну и хитреец. А вообще вот так сидеть и киснуть тоскливо. И тут мимо окошка с радостной трелью просвистел Кай. Да, вспомнила. Я же хотела побольше узнать о фамильярах. Лорд... Начала я. «Тир, зови снова так или молчи». Я надулась и заткнулась. Но любопытство грызло. Ведь не факт, что потом представится случай спросить. Камелиаров мало. Даже у отца нет. Хотя лорд тренд как я узнала, входил в пятёрку сильнейших магов Эрвинии. Кстати, лорд Тиура тоже. «Я хочу спросить о Кае». «Тир». Сапфировые глаза уставились на меня. Лорд довольно хмыкнул. «Вот так-то лучше». «Что бы ты хотел узнать, Эль? Хаоса я просто нашла. Ну, или он нашёл меня. А как у вас появился Кай?» «Совершенно случайно. Больше двадцати лет назад в одной из поездок я подобрал птенца, отбил у змеи. Похоже, тот выпорхнул из гнезда слишком рано и чуть не погиб. Что делать с бедолагой дальше, было непонятно. Поэтому я забрал его с собой. Может...» Мне понравилось, как эта кроха решительно вцепилась в мой палец, когда я взял его в руки. Сейчас лорд Сиура смотрел не на меня, а куда-то в пространство. На лице блуждала улыбка. Очевидно, вспоминал времена, о которых говорил. Но выходит, Кай старше меня. А что потом? в Птенец оказался сообразительным. Но чтобы он смог выжить, пришлось буквально вдувать в него магию. Это как? Словами объяснить сложно. Я держал его в ладонях, а он таращился на меня прямо в глаза и поглощал поток энергии, который я на него направлял. А потом однажды Кай засвистел, и я понял. «Да и да ещё!» — засмеялась. «Похоже, всё магическое зверьё проглотаем. Интересно, черепаха ректора тоже ползает за ним по пятам и скрипит? Или как там черепахи разговаривают?» «Дай, дай!» Хауз зашебуршился в корзине, а я уловила исходящую от кота волну обиды. «Я не такой», — погладила спину. «Конечно, ты самый лучший». «А колбаса есть?» «Вот же». Снова подняла глаза на лорда Теуру. Тот поймал мой взгляд, кивнул и продолжил. «Как мне кажется, фамильяры несут отпечаток индивидуальности приручившего их мага. Но только имеющий сильный дар, способен вдохнуть достаточно магии, чтобы из обычного зверя получился спутник, обладающий разумом, живущий десятилетия или столетия, способный говорить со своим хозяином и так далее. Кстати, Кай крупнее сородичей почти вдвое. Да и твой котик не из маленьких. «То есть, может быть, — задумалась я, — фамиляр как бы вбирает часть души своего создателя? — Можно сформулировать и так. Несомненно, след личности хозяина в наших питомцах присутствует. Но для мага это неплохо — отдать кому-то часть силы. Почему отдать?» Снова улыбнулся лорд Теура. «Ведь родители не становятся меньше от того, что он подарил жизнь ребёнку». «Ну да, и я к своему обожаемому поганцу, и наставник Каю относимся с нежностью, как могли бы относиться к детям. Хотя в случае с хаосом ребёночек похожий я сама». «Интересно. Но выходит, в Коте действительно живёт осколок души какого-то уже ушедшего мага, как часть моей души, навеки запечатлена в пламени Дома Ирант. Замок Лорвик стоял на горе и господствовал над обширной долиной с распаханными полями, из красноватого камня, с высокими зубчатыми стенами и бастионами, могучим уходящим в небе донжоном, после занятия фортификации Я знала, как правильно называется главная башня. Он напоминал о временах, когда на этой земле кипели сражения. Сколько лет замку Лорвик? 500 Семьсот? Застывшая в камне истории Семья оборонов Лорвик пришла в упадок уже пару поколений назад. А сейчас последние оставшиеся потомки решили продать родовое гнездо, из гордости превратившееся в бремя. А на полученные деньги купить пару хороших поместьй и зажить там. «В принципе, разумно», — прокомментировал увиденная лорд Тиура. «И что?» «Новый хозяин — купец, приобретший личное дворянство на деньги от торговли лесом продовольствием». «Кстати, жену он взял из обедневшего дворянского рода, так что если подсуетиться, дети могут стать дворянами». «Наверное...» — лорд Тиура сморщил нос. «Господину ригозу очень хочется именоваться лордом Регозом, и, думаю, с такими деловыми качествами... «Он этого добьётся. Мы ещё встретим его при дворе». «Да?» — уронила я, потому что не знала, что сказать. «Именно. Он отлично понимает силу деловых связей и благотворительности. Представь, в этом году он пожертвовал немалые суммы даже королевскому зверинцу и нашей академии». «Интересный подбор облагодетельствованных», — хмыкнула я. «Спросить, кому дали больше или не надо?» Внутри замок был отделан в исторически-героическом духе. На стенах висели алебарды, по углам стояли латы, под сумрачными каменными сводами гуляли сквозняки, и огромный камин в гостиной, отшедшего от каменных стен промозглого холода, не спасал. Ну да, я-то маг, могу и согреться, и любой сквозняк заткнуть. А как тут жить? Неужели амбиции того стоят? Впрочем, может быть, в хозяйских покоях всё по-другому. Допустим, стены обтянуты малиновым штофом, а на коврах стоят мягкие диваны с уютными подушками. Ждали мы недолго. Скоро появились хозяева. При слове «лорда» обычно представляется что-то величавое, значительное. Но новый владелец замка Лорвик решительно опровергал это представление. Мало того, что господин Сикригос был невеликростом и щупал, но с первого взгляда я поняла, перед нами жуткий завзятый пройдоха. Пришедшая с супругом леди Белевинда была на голову выше своего мужа и повелителя и раза в два тяжелее. Но на лице достойной дамы читалось довольство и умиротворение. Какими странными бывают счастливые пары. Разговор вел лорд Тиура. Наставник сдержанно поблагодарил за предоставленные нам комнаты, а потом мы уселись в кресло, стоящие под скалящимися со стен волчьими и медвежьими головами, и приступили к беседе. Лорд Тиуро прихлёбывал предложенное красное вино. Мы с Леди, не сговариваясь, выбрали морс. так от шума по ночам спать невозможно», — начал лорд Тиура. «Именно. Громыхают латы, летают алибарды Просто безобразие какое-то». «Правда, с рассветом всё прекращается». Я насторожилась. «А вот это странно. Гремлинам без разницы, день там или ночь. Если обиделись, будут мстить в любое время суток». Лорд Тиурос, судя по мелькнувшей складке между темными бровями, озадачился тоже. Но невозмутимости и самообладание наставнику было не занимать. Таким же спокойным тоном он поинтересовался. Кто-нибудь из слуг или домочадцев видел, что именно происходит. Я, пригубив морс, внимательно рассматривала хозяев, только поэтому и заметила, как леди Белевинда на секунду сжала кулаки. Выходило, что хозяйка либо что-то видела, либо что-то знает. И судя по напряженной позе и тому, как отводит глаза, собирается это что-то скрывать. Интересно, в чём дело? Похоже, лорд Сиура тоже заметил неладное, потому что непринуждённо потянулся, поставил недопитый бокал на низкий столик и дружелюбно обратился к хозяину. «Мы хотели бы опросить прислугу и всех, кто здесь ночует. Могу и попросить вашу супругу провести нас по замку. Кстати...» Очень интересная архитектура. Лорвик действительно памятник истории. Хозяин расцвёл и закивал. Да-да, конечно. Обед будет ждать через час. А потом я покажу вам вид на замок с крыши донжона. Обязательно. Скупо улыбнулся, вставая из кресла лорд Тиура. Ну да, на этот донжон ещё вскарабкаться надо. А потом спуститься, не переломав ноги на крутых ступенях винтовой лестницы. Хотя... Довольно хмыкнула. «У меня же есть магия. Я порхаю, у них каю». Леди Белевинда тоже поднялась. «Позвольте, я проведу вас по замку». Разговор начался через два поворота. Причём начала его сама леди. Заступила лорду Тиури дорогу и сложила его умоляющим жесте руки на груди. «Прошу вас, не убивайте его!» «Кого его?» — прищурился лорд Тиура. «Леди, вы говорите о призраке одного из ваших предков?» «Да». «Как вы поняли? Лорд Берон Санези, военный герой, наша семейная легенда, а также наш семейный талисман. Он уже три сотни лет охраняет род Санези, не давая ему прерваться». «А как он попал сюда, в Влорвик?» «Я последняя дочь рода. Но у нас с Тигом четверо детей, и мы уже практически уверены, что получится передать им мою фамилию Санези». Поэтому, когда переезжали, я попросила построить у замкового храма. Знаете, здесь прямо во дворе есть храм. Новый большой склеп с часовней для моей семьи. И перевезла все останки. Праг Берона тоже теперь покоится здесь. Фамильное привидение. Я о таком только в сказках читала. Ну, хорошо. Тогда выходит, что военный герой недоволен насильственным переселением. Новый склеп не по нраву. Но лорд Сеура еще не закончил. «Расскажите больше о вашем предке». «Он не совсем мой предок. Он брат моего прапрапрадеда». Легенда гласит, что, вернувшись с войны героем, лорд Берон посватался к девушке, которую любил с юности и которая ждала его больше десяти лет. Леди Сирот. Так её звали. Но родители леди отказали, поскольку их род был богаче и имел титул. Вскоре лорд захворал и умер. Напоследок, поклявшись на смертном одре, Хранить семью. Печальная история. А что стало с леди? Не знаю, не уверена. Надо посмотреть хроники. А ещё какие-нибудь подробности этой истории вам известны? Ну, разве только...» Лукаво улыбнулась леди Белевинда. «Вроде бы та девушка как раз была из семьи баронов Лорвик. Выходит, когда-то они погнушались породниться с нашей семьёй, а теперь мы заняли их дом. Не то чтобы я этим гордилась...» Но боги странно играют людьми, правда? Я часто заморгала. Так значит, герой войны и по ночам громит латы врага в отместку за прошлое унижение? Сами вы призрака своего семейного хранителя видели? Да, несколько раз в детстве. И уже тут, в замке тоже. Знаете, он как-то спас нас от грабителей. Муж был в отъезде по делам, охрану опоили. В доме была только я с маленькими детьми. «Берон нас всех спас от смерти, или даже чего похуже. Поэтому прошу, не трогайте его». «Хорошо, посмотрим, что можно сделать», — вздохнул Лортиура. «Но почему вы не расскажете обо всём мужу? Он очень набожный, преданный храму человек, и, боюсь, ему не придётся по нраву соседства призрака. Упирайте на то, что это фамильный призрак», — хотелось вернуть мне, но взглянула на наставника и промолчала. Вообще человек после смерти не уходит, если его держит какое-то желание. Месть, любовь и так далее. Потёр переносицу длинным пальцем лорд Тиура. Ладно. Слуг, думаю, тревожить нет необходимости. Так что помогите нам найти наши комнаты. Встретимся за обедом. После роскошного обеда с замаринованной в Венедичью и паштетом с трюфелями мы с Итой и Кай потащились к Донжону, любоваться замком и пейзажем. И тут выяснилось, что я недооценила смекалку и деловую хватку си Тот построил для гостей подъемник. Скрипучая клеть на толстых канатах вознесла нас в небеса. Внизу, под присмотром пары дворовых мужиков, крутили большой деревянный барабан два мощных битюга. Си-Гори гордо улыбался. А панорама на самом деле оказалась потрясающей. Была видна и долина, и до дальних горных отрогов, тонувших в синеватой дымке, и замок лежал, как на ладони. Я счастливо зажмурилась. Когда начну летать по-настоящему, такое будет доступно мне, когда хочу и где хочу. Наверху мы проторчали до заката. Внимали лекции об истории замка и края, ибо деться с крыши донжона банально было некуда. Я присела между зубцов парапета и слушала вполуха. И тут господин Сик уронил. Есть легенда, что в замке даже водилось привидение. Прелестная, плачущая леди. Я так дёрнулась, что чуть не потеряла равновесие. Лорд Тиур метнулся ко мне, схватил за плечо. осторожнее высоко!» «Не разобьюсь», — отмахнулась я. Но настроение сразу подпрыгнуло. Выходит, ему не всё равно. Только что там я услышала перед тем, как меня поймали? Казалось, будто что-то важное. «А-а-а!» Секригос говорил о том, что в замке было привидение. Хм, одно было, второй привезли, а теперь у них по ночам латыгра грохочут и алибарды летают. Я одна думаю, что это неспроста. Но выяснилось, что лорд Тиура тоже озадачился и зачем-то попросил отвезти нас в галерею, где висели портреты бывших обитателей замка. Там мы застряли еще на час. Наставник ходил с магическим огоньком за спиной от одного потемневшего полотна к другому, вглядываясь в лица, и вчитываясь в надписи на позеленевших бронзовых табличках. «Интересно, что ему надо? Неужели он ищет несостоявшуюся жену доблестного Берона, леди Сирот? Бывают ли в жизни, точнее в смерти, такие совпадения? Хотя любопытно. Тоже поищу. Я нашла её первой. Девушка была действительно красива. Хотя и пышные буфы рукавов, и прическа, и слишком яркие румяна на щеках казались странными. Но глаза...» Наверное, портрет рисовал хороший художник, казались печальными. А из таблички следовало, что леди Сирот умерла, не дожив до двадцати пяти лет, так и не выйдя замуж. Две смерти из-за спести и чванства. Жаль, я понимала, зачем нам портрет. Если встретим призрак леди, буди это действительно она, то сможем её узнать. Эль, иди в комнату. Отдохни пару часов до ужина. Ночью спать будет некогда. Прервал мои раздумья лорд Тиура. «Я тут заблужусь», — горестно вздохнула в ответ. «Ну да, в переразмеренных строениях у меня всегда возникали проблемы с ориентированием. вечно я то поворот пропущу из-за бреду неведомо куда, то не на ту лестницу сверну. Отправит искать комнату одну. Кончится тем, что по замку будут бродить и вредить не два привидения, а три. Ладно, пойдём, отведу». Поймал он мою ладонь. Я хотела выдернуть руку но почему-то раздумала. Ночь мы встретились, сидя рядышком на деревянной скамье в маленькой комнатке по соседству с так называемой центральной галереей. Сводчатый длинный коридор с узенькими щелями окон вел из одной части замка в другую. Посередине лежала бесконечная красная ковровая дорожка, придававшая помещению обитаемый вид. Вдоль стен стояли рыцарские латы, а между ними На выцветших от времени гобеленных висело разнообразное оружие. Колющее, режущее, дробящее. Так сказать, членовредительство на любой вкус. По слухам, именно оттуда и доносилось больше всего громыхания Часть лад по утрам оказывалась поваленными, а оружие раскиданным и даже поломанным. да порядочный гремлин, вероятно, предпочёл бы кухню. И я, кстати, тоже. Было тихо. Ни шагов, ни голосов, только где-то что-то монотонно капало, и мы тоже молчали. Может, обнять вон те латы в углу и немножко подремать? И только подумала, как из коридора раздался грохот, причём такой, что подскочил даже лорд Сеура. Переглянулись, кинулись, мешая друг другу к двери, вывалились в галерею и застыли. По красной дорожке, неловко спотыкаясь и закрывая голову руками, ковыляли рыцарские латы. За латами гналась растрёпанная призрачная дева, всё как положено, синенькая и светится, со здоровенной алебардой в призрачных руках. Занесла её повыше и с размаху долбанула под оспехом. По голкому каменному коридору прокатился оглушительный гром. Латы с лязгом грохнулись на четвереньки и поползли прочь от разгневанной леди. Та немедленно приложила своей алебардой, пытающегося ретироваться рыцаря потому «Почему достала?» — вышло звучно. «Да, теперь понятно, почему в этом замке по ночам никто спокойно спать не может. В следующие полчаса мы наблюдали за призрачной баталией. Берон Эйтсанейзи вяло оборонялся, а леди Сирот Эйтлорвик, а это без сомнения была именно она, от души лупила бывшего жениха чем не по опыде. После алебарды, у которой в конце концов сломалась древко, В ход пошла большая палеца, затем двуручный меч. Но когда запыхавшаяся дева устраивала передышку, лорд тут же прекращал убегать и пытался приблизиться, заламывая руки. За что немедленно и получал снова по бронированной башке. М «Да». «Но мне кажется, или леди что-то говорит?» «Она что-то хочет сказать», — обернулась я к лорду Тиури. «Как бы узнать что?» «Такого заклинания, если ты спрашиваешь об этом, нет». «Но...» синий глаз хитро блеснул я неплохо умею читать по губам попробуем да осторожно вдоль стеночки приблизились к паре сейчас леди как раз стояла уперев один кулак в бок и опираясь другой рукой на здоровенный двуручник рот открывался и закрывался лорд тиура прищурился вглядываясь и нервно сглотнул ну что там не выдержал я давайте вслух эль ты точно хочешь знать да точно хочу «Ну что он кошку за хвост тянет?» «Хорошо, слушай», — вздохнул он и продолжил. «Идиот проклятый. Испортил мне всю жизнь. Я же говорила, бесполезно свататься. Надо было просто меня украсть. А после твоего приезда меня заперли. Болван, у которого вместо головы рыцарский шлем. Пустой извинит. Вот тебе вот». Леди снова пошла в атаку. «Получи, мерзавец». Я не выдержав, захохотала. «Что смешного?» Недовольно уставился на меня лорд Тиура. а, -а, -а Надо же, у кого-то жених был ещё тупее, у меня!» Выдала я, прежде чем поняла, что говорю. «Эль!» Я прикусила руку, чтобы не заржать в голос. Сколько раз уже убеждалась, что боги дают подсказки в случайных встречах. Может, мне тоже надо за Алебарду схватиться и начать лорда Тиуру по галерее гонять? Вдруг тогда до него дойдёт? Но если не дойдёт... Если мы умрём и встретимся после смерти, то, о да, я с пониманием и полным одобрением уставилась на леди Сирт, в очередной раз приложивший суженого поперёк спины двуручником. Но смех смехом, только что с этой поры делать?»